Сашка с преувеличенным вниманием разглядывал Витькин синяк. Война в Крыму, Крым в дыму. Мать меня подвела. Я ей доверился, она подвела. Нежную душу Витьки больше всего потрясло предательство матери. А кого бы ни потрясло. Мы любили своих родителей. Хотели видеть в них союзников и помощников. Нас огорчало, когда родители нас не понимали. Но о том, что мы огорчаем родителей, они думали. И не потому, что были жестокими или невнимательными сыновьями. Мы просто поступали так же, как поступали родители, когда были в нашем возрасте. В этом извечном споре отцов и детей, наверное, правые дети, даже в тех случаях, когда они ошибаются. Мы стояли в тени афишной тумбы. «Хватит причитать», — сказал я. «Мы достаточно взрослые» а то, что ваши родители против ничего не изменится, Они же не могут серьезно помешать нам поступить в училище. Вы поймите, мы уже взрослые. Я сказал то, что зрело в нас со вчерашнего дня, а может быть еще раньше. У каждого, и, наверное, по-разному, наступает минута, когда он вдруг почувствует себя взрослым. Неважно, что после этого в нем остается еще много детского. Ощущение взрослости, раз осознанно, будет постепенно крепнуть. Мы почувствовали себя взрослыми на мостовой и афишной тумбы. По лицам своих приятелей я видел, сказанное мной им понравилось. Но Сашка не был бы Сашкой, если бы не сказал. «Люблю оптимистов. Ему не поставили синяка, его не будили ночью три раза. В общем, ему хорошо. Он едет в училище с разрешением мамы». «Ерунда!» — Витька, помнишь женщину с мальчишкой? — спросил я. — Ту, которая спешила на пляж. У нее была цель — захватить место под навесом. Кроме места под навесом она ничего перед собой не видела. Так вот, Сашка похож на эту женщину. Наша цель — училище. Но, по-моему, дорога к цели тоже интересная. Мы еще будем вспоминать. Я не был уверен, что Сашка и Витька по достоинству оценили глубину моей мысли. Я бы хотел уже ее вспоминать, — сказал Сашка. А Витька ни на секунду не забывал о своем синяке, поэтому изучал афишу. Его повышенный интерес к ней привлек внимание Сашки. На афише был изображен мужчина во фраке. Волнистые волосы разделял, четкий пробор, огромные красные буквы вещали, что имя этого человека — Джон Данкер, а для тех, кто его не знал, чуть пониже сообщалось — король гавайской гитары. — Спорю, — сказал Сашка, — настоящие фамилии этого короля — Фейсахович. И прежде чем на него надели корону, он был приказчиком в Киеве, мадам Фишер. — Откуда ты знаешь про мадам Фишер? — спросил Витька, наивный человек. Больше всего его поражали подробности, а не мешали ему отгадать, что Сашка врет. — Здравствуйте, — сказал Сашка, — ты никогда не слышала мадам Фишер? «Ты не знаешь, что у нее был галантерейный магазин на Крещатике? Но о том, что в Киеве есть улица Крещатик, ты знаешь? Сашка, перестань», — сказал я. Но остановить Сашку, когда он разойдется, было невозможно. «Воротнички с фирменной маркой мадам Фишер были известны всему миру. Только такой невежды, как ты, может о них ничего не знать». Витька смотрел на Сашку и недоверчиво улыбался. «Витьку смущали воротнички» как будто придумать воротнички было труднее, чем сам мадам Фишер. Мостовой переходил почтальон. Сашка смотрел на его сумку, как завороженный. «Ты видишь?» Сашка хлопнул меня по плечу. «Я, конечно, видел, но сумка почтальона мне ни о чем не говорила». «Хорошенького секретаря комитета мы терпели два года», — сказал Сашка. «Представляю!» как будут выглядеть наши родители, когда завтра утром получат газеты, и в них будет написано про нас. За Витькиного отца ничего не могу сказать, но моя мама этого не выдержит. Витька, представляешь, что будет с твоим отцом?» Витька пока ничего не представлял. У Сашки всегда возникал миллион идей, но потом оказывалось, что из сотни одна заслуживала внимания. Витька смотрел на меня... Я сразу понял, что с газеты Сашка придумал здорово, но не хотел этого сразу показывать. Попробовать можно, — сказал я. — Идем к переверзеву. Мы перешли через мостовую. Трамвайная остановка почти опустела, мама с детьми уж были на пляже, а те, кто приезжал в наш город развлечься, еще спали. Их день кончался незадолго до рассвета, когда закрывались рестораны. Оставал пляжный песок, и море становилось теплее холодного воздуха. А новый день начинался, когда духота нагретых солнцем домов поднимала их с постели.